Он же Гершель Штайншнайдер 1889-1933 годы. Австрийский телепат, еврей. Был связан с национал-социалистами, поддерживал их, но, несмотря на это, был убит вскоре после прихода нацистов к власти. Послужил прототипом для одного из главных героев романа Леона Фейтфангера «Братья Лаунтензак». Примечание израильского редактора. Мессинг Лично с ним я не знаком, но оценить могу. Задатки у Ганусена, несомненно, имеются, но он слишком увлекается трюками и показухой, для него главное заработать деньги, славу, обрасти полезными связями. Он губит свои способности, увлекаясь оккультизмом, астрологией, то есть по такая площадным интересам публики. Ганусн разбогател, но заигрывая с нацистами, он совершил большую ошибку, и, как итог, был убит. Честно говоря, мне трудно раскопать среди вранья Гануса на реальные проявления его таланта. А вот, например, он предсказал поджог Рейхстага. Предсказал? Или ему подсказали знакомцы среди штурмовиков. В общем, нечистая личность, нечистоплотная. Месищев. А Фрейд, вы, кажется, были знакомы. Мессинг. Да, доктор Фрейд дал мне несколько уроков по расслаблению и медитации. Они мне помогают до сих пор снимать нервное утомление. С его теорией я, признаться, знаком поверхностно, однако меня настораживает упорное желание этого ученого все сводить к половому инстинкту. Жизненные проявления гораздо более разнообразны, чем ему кажется, Причины и следствий великое множество, а видеть в любом неврозе нарушение либидо, думаю, это неверно. Рубинштейн познакомившись с материалами комиссий, в которых участвовали коллеги из Германии, Франции и так далее. Я узнал, что вы также демонстрировали опыты телекинеза. Это так? Мессинг. Да, верно. Впрочем, я не слишком выделяю некие разновидности проявления психофизического поля или излучения. Здесь самое главное – это существование подобного поля. И если наука докопается до причин, до материальной основы энергии мозга, все остальные проблемы решить будет легче. А телепатия или телекинез – это все воздействие одного и того же излучения, только оно разное. Не знаю даже, с чем это сравнить. Да хотя бы с полем электромагнитным. Тут и электрический свет от лампочек, и электромоторы. Поле одно, а приложения различные. В своих выступлениях я никогда не показываю телекинез. Он отнимает много сил. Потом долго восстанавливаешься. Рубинштейн. А что вы чувствуете, когда двигаете предметы силой мысли? Мессинг. Приходится очень сильно напрягаться, концентрировать внимание на предмете. Я как бы двигаю его взглядом, хотя, думаю, зрение служит в качестве направляющего фактора, нацеливающего и контролирующего. Да и потом медленное сдвигание спичечного коробка не слишком зрелищно, если говорить о выступлениях на сцене. Практически никому из публики такое не будет видно. К тому же всем понятно, что трюк с телекинезом простейший. Всего-то и надо шелковую нить или леску чтобы тянуть за нее коробку или что-то еще. Сцена не лаборатория, где все можно обставить так, что не придерешься, и трюкачу там делать нечего. А поднимать в воздух красивую ассистентку я не смогу, да и никто не сможет. Передвинуть по столу стакан с водой – это, наверное, предел человеческих возможностей». Мясищев. Да, мы несколько раз брали на заметку шарлатанов, у которых была разработана несложная система подсказок. Некий факир якобы читал мысли со сцены – а его помощник спускался в зал. Выбранный им зритель шепотом сообщал загаданное число, и помощник обращался к телепату, проговаривая, «Ну, давай, отгадывай». Ну, обозначало, скажем, семерку. «Давай тройку, отгадывай единицу». И факир важно вещал, «Вы загадали число семьсот тридцать один». Или же вовсе в зале находился человек, которого цирковые зовут подсадкой. В арсенале обмана и набивательства Хватает приемов, но в этой аудитории, надеюсь, подсадок нет. Арбелли. Скажите, товарищ Мессинг, а то, что вы видите будущее, насколько это соответствует действительности? Мессинг. Полностью. Только видеть то, что случится в будущем, по своей воле, я почти что не могу. Лишь несколько раз мне удавалось подобное. В основном же пророком я становлюсь поневоле, когда вдруг впадаю в транс и вижу то, что грядет. Как правило, это происходило в моменты крайней усталости и возбуждения. Так я предсказал Пилсудскому гибель Польши в этом году, а не так давно напророчествовал на свою голову. Сказал со сцены, что Гитлер потерпит крах и капут ему придет с востока. Меня тут же объявили врагом рейха и посулили желающим двести тысяч марок за мою поимку. Затем комиссия продолжила опыты по тематике так называемого кожного зрения или контактного видения. Вольф Мессинг с плотно завязанными глазами определял на ощупь цвета и читал текст, набранный крупным и мелким шрифтом. Профессор Месищев отметил, что пальцы Вольфа Мессинга не прикасаются к газете. Испытуемый проводит рукой над текстом, при этом не закрывая прочитываемую строчку, поскольку пальцы скользят под нею. В опыте по определению цветов использовалась цветная бумага, карандаши и краски 24 цветов. При этом Вольф Мессинг иногда путал черный и коричневый, синий и темно-зеленый. Остальные цвета определялись им правильно, без ошибки. Задачу усложнили. Чтобы исключить влияние солнечного света, опыт по выявлению цветов поставили в подсобном помещении без окон в полной темноте, не снимая повязки с глаз испытуемого. Результат был тем же, что и в освещенной комнате. Профессор Рубинштейн выразил мнение о том, что если кожное зрение факт, то оно не зависит от освещения, то есть имеет иной механизм, нежели зрение обычное, воспринимающее отраженный свет. Опыт был снова усложнен. Цветные листочки и текст были накрыты листом Батмана. Вольф Мессинг оговорился всего дважды, путая желтый цвет с оранжевым, а синий с черным. Текст передовицы газеты читался им сквозь плотную бумагу без ошибок. Более того, Испытуемый смог определить цвета, не скрытые чертежной бумагой, с расстояния в 30 сантиметров. С такой же дистанции он различал достоинства разменных монет и год их выпуска. Заметно было, что Вольф Мессинг устал. На вопросы самочувствия ответил, что побаливает голова, а во рту ощущается привкус меди и хочется пить. Однако опыт и продолжил. Профессор Мессищев предложил испытуемому цветные квадратики, помещенные в конверты и черной бумаги. Вольф Мессинг верно определил цвета и попросил, чтобы конверты, предлагаемые ему на опознание, были слегкомятыми. Так, по его словам, легче читать. Ученые спорили о природе кожно-оптического эффекта, но прийти хоть каким-то выводом не удавалось. Глаз человека, как сказал академик Арбели, различает цвета, воспринимая электромагнитные колебания, но в данном случае Это объяснение неприменимо. Вольф Мессинг предположил, что контактному видению помогает психодинамическое поле его же мозга. Оно как бы облучает или просвечивает предмет, и рецепторы пальцев улавливают отражение. Это повлекло за собой новую череду споров. Арбели. «Ну что ж, я вижу, товарища Мессинга мы уже загоняли своими опытами. Предлагаю на сегодня закончить работу комиссии». Гелеровский. Завтра мы займемся вами детальнее. На следующий день большая группа врачей под руководством Василия Алексеевича Гелеровского подвергла Вольфа Мессинга тщательному медицинскому осмотру. Смотри приложение номер два. После чего члены комиссии составили акт о том, что Вольф Григорьевич Мессинг не является шарлатаном, а на самом деле обладает уникальными психологическими способностями, которые требуют дальнейшего изучения. Акт был направлен Наркома внутренних дел Белорусской ССР, ЦАНАВИ. Подписи. Приложение номер два. Профессор Месищев решил поставить некоторые из опытов, которые ранее проводил Эужености, а директор Метапсихологического института в Париже. Разумеется, профессор и его сотрудники произвели некоторые изменения. Несколько по-другому, чем в опытах ОСТИ были развернуты и установлен стол, его накрыли одноцветной плотной бумагой, а не белый в клетку, как прежде. Для регистрации электростатического поля был установлен электроскоп, а на длинной консольной гибкой подсветке металлический шарик. Этот шарик был очень чувствителен к наличию самого незначительного электрического заряда и немедленно отклонялся при приближении к нему расчески, предварительно потертые о волосы. Гибкая консольная подсветка была закреплена так, что шарик, закрепленный на тонком конце гибкой проволоки, находился в 5-8 см над головой испытуемого. Здесь же на столе водрузили весы со шкалой на 5 граммов и весы со шкалой на 20 граммов. Меньшие весы были соединены с самописцем. На соседней тубочке находились стеклянные лабораторные колпаки, стаканы, всевозможные алюминиевые стаканчики, различные коробки. Из-под одного колпака откачали воздух. Опыты проходили успешно. Вольф Мессинг передвигал предметы, притормаживал качание маятника часов, воздействовал на весы. С уверенностью можно сказать, что испытуемый не генерировал электростатические заряды. Лепестки электроскопа висели неподвижно. То же случилось и с шариком на консольной гибкой подвеске. Во время перемещения предметов он не отклонялся. На массивном столе, покрытом стеклом, мы увидели, как под колпаком из плексигласа телекинетически перемещаются спички, сигареты, пустая пачка от Казбека. Таким образом, с применением колпака исключалось предположение о нитях, якобы используемых мессингом или иных ухищрениях. За движениями испытуемого наблюдали Месищев, Арбели, Гилеровский, а лаборант производил киносъемку. Ни у кого не возникло никаких сомнений в реальности эффекта. Через час-полтора был объявлен перерыв. После перерыва эксперимент продолжился. На стол были выставлены весы, используемые фотолюбителями. Сотрудник выровнял их чаши, и под воздействием испытуемого одна пустая чаша весов опустилась вниз и легла на стол, Нити, на которых она удерживалась, ослабели и обвисли. На вторую чашу, пока пустую и поднявшуюся над столом, лаборант положил сначала гильку весом в 2 грамма, добавил 3-граммовую, затем 5-граммовую и так нарастил груз до 30 граммов. Тем не менее, нижняя пустая чаша весов продолжала покоиться на столе. Так длилось 5-6 секунд. И только потом верхняя чаша с гирями опустилась вниз, словно освобожденная от мысленного воздействия. Опыт повторился, и снова силою мысли был поднят вес в 30 граммов. Уже порядком утомившись, Вольф Мессинг показал один из своих опытов. Папироса, поставленная вертикально на мундштук, была накрыта сверху стеклянным лабораторным стаканом. Она при этом оказалась удальней от испытуемого стенки сосуда. А Вольф Мессинг переместил папиросу под стаканом к ближней стенке. Папироса двигалась, не падая, стоя, прерывисто, с короткими остановками, проходя каждый раз полтора-два сантиметра. После того, как папироса вплотную приблизилась к стенке и остановилась, испытуемый начал двигать к себе стакан, не прикасаясь ни к стакану, ни к чему-либо на столе. Папироса стояла неподвижно. А вот стакан короткими движениями переместился к испытуемому, и папироса вновь оказалась у дальней его стенки. Этим упражнением удалось показать, что Вольф Мессинг способен раздельно, по собственному желанию, управлять процессом телекинеза и воздействовать либо на предмет, закрытый экраном-колпаком, либо на сам экран. Испытания продолжались. Лаборант принес два совершенно одинаковых стеклянных колпака на деревянных подставках. Под ними виднелись легкие алюминиевые футлярчики-экраны от радиоламп. Под одним из колпаков создали вакуум, частичное разрежение, о чем Вольф Мессинг был предупрежден. Под колпаком, откуда не откачали воздух, футлярчик переместился довольно быстро. Однако под вакуумом добиться перемещения предмета не удалось. Неоднократно предпринимаемые попытки оканчивались безуспешно. Вольф Мессинг объяснил, что ощущает какую-то тяжесть под этим колпаком, ему что-то мешает. На наш взгляд, данные опыты позволили приблизиться к решению проблемы, доказав существование психодинамического, психофизического поля и его действия в состоянии вакуума. Думается, тут открывается широкое поле для дальнейших исследований. Совершенно секретно. Откуда? Наркомат ВНУДел СССР, Главное управление по делам интернированных и военнопленных. От кого? Капитан Госбезопасности М. Кузнецов. Михаил Кузнецов оперативный псевдоним Федора Мстиславовича Лысых, капитана госбезопасности. Выяснить что-либо, кроме настоящего. Настоящего ли имени этого человека нам не удалось. Примечание израильского редактора. Тема Дело Вольфа Григорьевича Мессинга-Беженца. Дата 15 октября 1939 года. Товарищ Иванов. Один из псевдонимов – Иосифа Сталина. И, вероятно, рапорт написан в обход Наркома внутренних дел. Возможно, товарищ Кузнецов занимался контролем деятельности НКВД и отчитывался напрямую перед Сталиным. Примечание израильского редактора. Контакт с Вольфом Мессингом я наладил сразу. Представился товарищем Кузнецовым, мол, этого достаточно. Я, дескать, ваш новый переводчик. Товарищ Мессинг находился в хорошем настроении, поинтересовался, куда делся прежний Томик Войцеховский. Я ответил, что товарищ Войцеховский продолжает службу в Минске. Мне же поручено сопровождать вас, товарищ Мессинг, в Москву на встречу с наркомом НКВД Лаврентием Павловичем Берия. Берия Лаврентий Павлович, 1899-1953. Советский государственный политический деятель,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 И предложить варианты ее решения. Санаву я боялся, откровенно сказал Вольф Григорьевич. А вот Берю нет. Наверное, потому я легко прошел испытание. Страх подавляет мои способности, не позволяет сосредоточиться. Беря сильный человек, властный. Он может быть резким и жестоким, но ну, а как же иначе? За ужином присутствовали только мы трое: товарищ Нарком, Вольф Мессинг и я. Спросив о том,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 «Попробуйте получить один из приготовленных к отправке конвертов и принесите его мне, в слева, там, где стоит часовой. Идите и принесите какой-нибудь конверт». Внушив часовому, что он должен его пропустить, Вольф Мессинг вошел в Фельдъегерскую и предъявил начальнику свой документ – пачку Казбек. Начальник отделения слечил силуэт всадника с товарищем Мессингом и, ни слова не говоря, достал из сейфа и передал Вольфу Григорьевичу Большой коричневый пакет с сургучными печатями. Товарищ нарком был поражен, когда Вольф Мессинг вручил ему пакет. Отправив нас обоих с адъютантом в гостиную, Лаврентий Павлович сам отнес пакет в фельдъегерскую. Вернувшись в комнату, он сказал. Сотрудника и два удара не хватило, когда сообщил ему, кому он отдал секретные документы. «А вы можете сказать, что было в пакете?» — Ну, вы же мне такого задания не давали, — ответил месяц. но я могу на ощупь узнать содержимое письма, если оно наидишь немецком или польском. Товарищ нарком приказал адъютанту принести какой-нибудь документ на немецком, и тот принес большой плотный конверт. Вольф Мессинг огладил его пальцами и сообщил, что в конверте находится сводка по грузообороту Данцингского порта за 1939 год. — Как вам это удается? — спросил Лаврентий Павлович.